Глава 5. Из дневной нежити самыми многочисленными были плакальщицы. Они ходили целыми косяками, по двадцать-тридцать штук, доедая за более медленными хищниками. И слава судьбе, что соль и полынь они на дух не переносили. Из тени медленно проступали белесые фигуры, похожие на человеческие, но с длинными руками, свисавшими почти до земли. На безносых лицах самой выступающей частью были веки. Именно веки, а не глаза, напротив маленькие, красные и глубокие. Набухшие будто от долгого плача, они приоткрывались тоненькими щелками, защищая слабые глаза от света. Да и тонкие подвывающие звуки, доносящиеся из приоткрытых безгубых ртов, с подвижными зубными дугами, очень походили на плач. Я сняла лук и положила стрелу на тетиву. Прицелилась в ближайшую плакальщицу. Навьющееся в конвульсиях тело тут же бросились с десяток других, живо разрывая на куски. К сожалению, стрелы забирать я пока не смогу, поэтому придется экономить. А идти с мечом против таких длинноруких тварей, да еще и в таком количестве, чистое самоубийство. После пятой подстреленной твари, пускаемой на замену уже съеденным плакальщицам, Я поумерила пыл и спустилась вниз. Держать их на расстоянии вечно все равно не выйдет. А конь Ферина беспокоился все сильнее, кося ошалелые глаза на приближавшуюся нежить. «Что ж ты такой трус?» Я вклинилась между лошадьми и завязала своим шарфом глаза беспокойному коню. «Не видно, не страшно». Успокоив теперь только нервно стригущего ушами скакуна, я села рядом со спящими товарищами и наблюдала за доедавшими плакальщицами. Надолго тел их товарок, конечно, не хватило, и теперь нежить стояла плотным кружком в полуметре от соляного круга, тихо подвывая и щуря глаза, но ближе они не совались. Я совершенно спокойно развела костер, достала хлеб и вяленое мясо, вызвав искреннее возмущение плакальщиц. Они тоже были не прочь пообедать чем-то существеннее жилистых тел своих соплеменников. «Обойдетесь», — фыркнула я и легла на плащ. «Еще пару часов поспят, пока действие пыльцы закончится, а потом мы вас на пару с тем орком порубим». Закрыв глаза, я решила провести время с пользой, раз уж ехать дальше возможности не было. Через какое-то время я резко подорвалась от болезненного вскрика, села, моментально ощерившись сияющим рунами кинжалом. Какая-то особенно ретивая плакальщица сунулась ближе коснувшись длинной рукой соли, и теперь крутилась, истекая кровью, а остальные многозначительно щелкали на нее пастями. Я потерла глаза, зевнула и посмотрела на медленно темневшее небо. Уже вечерело, пора бы и моим отравленным товарищам просыпаться. Хотя... Глядя на теперь стягивавшихся к раненой товарке плакальщиц, я хмыкнула и полезла в сумку. Оставалось еще четыре таких же мешочка с солью Не ахти что, но одним пожертвовать придется. Хотелось верить, что от нежити нам больше не придется отбиваться такими радикальными методами. Да и не развелось бы ее так много, если бы нынешний король не был таким тугодумом и все-таки оплатил кланам услуги по ее истреблению. А так мы придерживались принципа невмешательства на непринадлежащих нам землях. Вокруг клановых деревень, разумеется, даже захудалого упыря не найдешь. Зато вдоль трактов, по буреломам и жальникам их развелось столько, что король теперь не отплюется от жалующихся подданных. Пробовал в том году регулярную армию в лес загнать, так половины потом не досчитался. Зато золотые пуговицы с их мундиров до сих пор селяне по лесам собирают. Значит, все равно придется договариваться с главами кланов. Вот только цены на наши услуги теперь будут другие. Не стоило отказываться от нашей помощи, когда сами предлагали всем большим советам. Воодушевившись тем, что плакальщицы и без моего вмешательства сбились в одну кучу, я подбросила мешочек с солью на ладони, а потом зашвырнула его как можно выше прямо над нежитью. Стрела, пробившая его, вызвала небольшой, но очень широко разлетевшийся соляной дождик. Вой над поляной стоял такой, что и мертвого бы разбудил ну или почти мертвого, как минимум спящего. «Что происходит?» Рут медленно сел, сжимая голову руками, прямо как я, давеча после его пойла, и обвел взглядом побоище вокруг. «Да вот, жду!» Я с отвращением наблюдала, как еще живые плакальщицы с остервенением рвали друг друга и уже мертвых на части. «Кто последний останется, получит приз. Стрелу в глаз». Степняк понаблюдал за нежитью с минуту, потом хмыкнул и покачал головой. «А я еще переживал, как ты одна по тракту шляешься, такая маленькая и беззащитная». «Вот так и шляюсь», — я пожала плечами. «Платоядный цветок?» — еще через какое-то время уточнил он, рассматривая остатки золотистой пыльцы на наруче. Да, лошадям повезло больше, они стояли далеко, практически ничего не попало. Надо бы срубить зараженное дерево, Рут оглянулся на нехилый ствол. Я тяжело вздохнула и оперлась на колени, подтянутые к груди. Я передам в клан, наши ближе. Учти, что до гор еще не одна такая дрянь попадется, предупредил орк. Так что в одиночку ездить небезопасно. «Да я уже поняла. Я слишком долго все делала одна. Вместе оказалось гораздо веселее. Я не против. Можешь и дальше ехать со мной, раз уж увязался вместо того, чтобы нормальный долг стребовать». «И поеду», — насупился Рут. «Я тоже», — сонно пробормотал Ферин, даже глаз не открыв. «За двенадцать золотых!» «Без надбавки?» — поддела я. «С надбавкой!» Вор резко сел, так и не открыв глаза, но почти сразу упал обратно и снова уснул. Проследив за ним, мы с Рутом вернулись к созерцанию поляны. твари осталось всего пару штук. «Ну и глупость же я сделала!» – вдруг осенило меня. «Нужно было подождать, пока вы проснетесь, потом прорваться на лошадях к дороге и вести плакальщиц за собой до столицы. Мне ведь за это теперь никто не заплатит!» Я патетически воздела руки, действительно сожалея о растрате такого ценного ресурса, как местная нежить. «В тебе умер торговец», — фыркнул орк, поднялся и пошел к бурелому, начинавшемуся сразу за поляной. «Собери то, что осталось, если хочешь. Найдем лавку Зельевара, продашь ему». Я открыла рот, чтобы возмутиться, и закрыла. Поднялась, пустила обещанную стрелу последней плакальщицы в глаз и пошла собирать уцелевшие стрелы. Попутно достала еще с десяток и стала бродить по полю боя, высматривая среди останков то, что могло быть полезным. А именно желчь. Один из самых сильных ядов, убивающий даже от простой царапины. Осталось, говоря откровенно, не так и много. Приходилось раскидывать останки ногами, чтобы видеть в разъедаемых солью кусках хоть что-то. Снова проснувшийся Ферин увидел, как я макаю наконечники в развороченную тушу, позеленел и упал обратно. А я еще и крови во флягу набрала. Мало ли, чего добру пропадать. А потом снова села у костра, достала мешочек с красящим порошком и принялась натирать им оперение отравленных стрел, чтобы они отличались от обычных. «Где же веды находят таких мастериц на все руки?» Вдруг спросил Рут, вернувшийся к костру с охапкой хвороста, и кабаньей тушкой, и наблюдавшей за моими действиями с огромным интересом. Где нашли, там больше нет. Я отвлеклась лишь для того, чтобы убрать с лица упавшую косичку, и снова продолжила натирать оперение, вбивая окраску. Ну-ну, хмыкнул степняк, сел напротив, теперь глядя на меня поверх огня и принялся разделывать кабана ножом. А ты не хочешь вступить в клан ночи? Я веды по праву судьбы «Мы из клана уходим только в загробный мир», — усмехнулась я. Хоть такое предложение и польстило. «Смотри!» — рут вытер нож и протянул его ко мне плашмя над огнем. Я бросила взгляд на отполированный металл и снова опустила голову, но спустя мгновение вскинулась и перехватила ладонь орка, всмотревшись в свое отражение на лезвии. Поперек лба у меня красовались две синие черточки». Я с запозданием вспомнила, что краска у меня была именно этого цвета, и пальцы благополучно перемазаны в ней. «Это обозначает Саи», – он кивнул на мой нечаянный рисунок. «У нас в ночи осталось еще два мастера, владеющих этим оружием. Думаю, они оба с удовольствием бы тебя обучили». «Ни за что!» – я с остервенением потерла лоб тылом кисти, а потом и краем черного плаща. Степняк усмехнулся, а потом и вовсе расхохотался, глядя на мои потуги и крепко взявшуюся краску, и разбудил этим нашего вора, немножко позеленевшего от увиденной картины. «Пожалуйста, скажи, что это не нежить!» Ферин посмотрел вокруг и с опаской указал на мясо, которое орк бросал на угли. «А ты попробуй и сам скажешь!» – веселился Рут. Вор стал зеленее Степняка. Может, поехали отсюда?» «Да успокойся, нежить быстро разлагается, а они еще и солью посыпаны. Посмотри, уже темнеет, без толку возвращаться на тракт». Я бросила ему флягу с водой. «О, боги, как меня угораздило связаться с двумя ненормальными!» «За 12 золотых!» – напомнила я с улыбкой. «С доплатой!» – ревностно буркнул он и поднялся. «Я от этого мяса не умру, а то знаю я вас, воинов!» «Вы и желчь Василиска переварите, даже не поморщитесь». «Нет, василиск нам сегодня не попадался», хмыкнул Рут, посыпая мясо какими-то резко пахнущими специями и листочками. «Но через месяц мы сможем попробовать сердце дракона». «Это уже без меня», – ворглотнул воды, подумал, выпил еще. «А ничего посерьезнее нет, а то мы, знаете ли, собираемся ужинать на горе вонючих трупов». Для меня это немного слишком. Я отчаянно зажестикулировала ему, чтобы заткнулся, но было поздно. Рут тут же вспомнил про мой долг. С другой стороны, на троих жуткая брага уйдет гораздо быстрее, избавив меня от мук. Заполучив в руки бурдюк, Ферин так обрадовался, что едва не заплясал. Но когда глотнул... «Там кровь дракона, что ли?» Он закашлялся и скорее сунул в рот кусок мяса, практически вместе с углями. Рут с исключительно поскудной ухмылкой наблюдал за метаниями парня по поляне в поисках воды, потому что приправа оказалась настолько острой, что дух захватывала, причем очень подленько, так что это становилось ясно только после того, как проглотил кусок. Я даже запила ее оркским пойлом. А вот Ферин далеко не сразу решился на такой подвиг, оббегав с выпученными глазами, кажется, половину леса, но так и не найдя родника. Лес дышал ночной тьмой, лишь небольшой костерок вырывал из ее лап пятно на прогалине. Плакальщицы окончательно истлели, даже запах быстро унесло легким ветерком. Откуда-то теперь тянуло цветущей вишней, перебивая даже воспоминания о том, что здесь еще днем было побоище. «Деревня недалеко», — потянул носом Рут. «Жильем пахнет. И пашней». Я пожала плечами, не споря с ним. У орков чутье все же лучше. Вот вишню мы все унюхали, стоило лишь шаг от костра и пряного мяса сделать. А запах домов я не различу с такого расстояния. «Хорошо, что ты их перебила», — продолжал Степняк, видя, что я молчу. «Местные ведь не виноваты, что король у нас бестолочь». Не виноваты, вынуждена была признать я, уныло глядя в небо после все же выпитого на сегодня долга чести. Но и сами ведь помощи не просят, не ходить же мне по деревням и селам с уговорами. А ты сама много помощи просишь, усмехнулся орк и бросил на отрубившегося после двух глотков паренька плащ. Не просишь, гордая потому что. У них, может, тоже гордость есть, сами справляются своими силами. Там за буреломом рогатина в синюшной крови лежит. Явно сюда в плакальщице перекочевала. Научились сами кое-как отбиваться. Это когда одна плакальщица на деревню набредет. А если как сегодня, возмутилась я? Тогда не было бы уже деревни. Для того мы и нужны, чтобы обычные люди спали спокойно. Пока мы делаем единственное, что умеем. Убиваем. Угу как красиво у тебя все получается на словах. А самим нам приходится коротать ночи пожальникам, кладбищам и пещерам, чтобы они спали. Я подбросила еще пару веток в костер. Сколько наших полегло за одну эту зиму? Думаешь, хоть кто-то спасибо сказал за свой крепкий сон? Нет, они, как и раньше, несут своих детей на болото. Они ходят в лес, в метель, чтобы нам было кого искать под снегом. Они разоряют берлогу и будят медведя, от которого потом умоляют защитить. Они идут охотиться на территорию другого клана, наплевав, что это нас встравливает. «Тебя разве заставили выбрать путь воина?» «Нет, я сама этого хотела». «Вот именно, Вель. Значит, если ты сидишь ночью на кладбище, то именно там ты и должна быть. Воин». Это в первую очередь возможность защитить тех, кто сам не может этого сделать, даже если он сам сотню раз в этом виноват. А уже потом татуировки и привилегии, которые они дают.